Глава двадцать шестая. Аврора. Мы сидели в той же самой беседке, что и после первого моего забора. Только ощущения разительно отличались. На этот раз последствия забора ограничились лишь небольшим головокружением, которое прошло после пары шоколадок и настоя антидонника, что Юджин предупредительно захватил в термосе. «Главный вопрос на повестке дня — как помочь остальным?» — подытожила я начатый разговор. «Меня ведь не просто так посчитали шпионкой, верно? Есть среди студентов те, кто докладывает обо всем магистрам». «А ты умная?» — скинул брови Юджин и невесело усмехнулся. «Скорее догадливая», — ответила я польщенно. «Не знаю насчет ума, Но вот кто сейчас самый счастливый, тот я. Хуже всего, что в Аусвер все очень непредсказуемо, вздохнул Юджин. Сегодня он или она идейный борец против режима, а завтра... Всем страшно, Аврора. Самый лучший рычаг давления на мага — его дар. И жизнь. Поэтому ты права в том, что никому нельзя верить. Слишком рискованно. «А мне-то как доверилось?» После небольшой паузы спросил он. «Да у тебя на лице написано «Сдохнешь, а не прогнешься». Пожала я плечами. «С остальными сложнее». Юджин вздохнул. «Я ведь даже с девочками поделиться не могу». В свою очередь вздыхая, продолжила я рассуждать вслух. «Все думаю, чем это может для меня обернуться. Я даже не о том, что мне могут взять...» и перекрыть кислород. Но, похоже, по совершенно непонятной для меня причине, у меня одной есть доступ к этой странной книге, где хранится информация, как всем помочь. Вообще всем, понимаешь? А если магистры об этом узнают? Тебя заберут в приторий, вздохнул Юджин. Будут исследовать, а то и на опыты пустят. Или, пользуясь твоей особенностью восстанавливать силы, получая магию из пространства, будут доить непрерывно. Насколько хватит? «Я не хочу», — помотала я головой и, подумав, добавила. «К тому же, вести всех ночью в пагоду слишком рискованно. Сам видел, прошлой ночью еле ушли». Юджина передернула от воспоминаний. «А ты действительно бесшумно ходишь», — сказал он. «Как тень». Я грустно улыбнулась. Наверное, это одна из особенностей нелюбимых детей. Пожала я плечами. Скользить тенью, не привлекая лишнего внимания. Сколько себя помню, всегда мечтала быть незаметной. Чтобы не видеть в глазах брезгливости, злости, досады. Чтобы не всхлипнуть позорно, я закусила губу. Но носом все равно шмыгнула. «Ты чего, Ро?» Рука Юджина взметнулась к моему лицу, но так и застыла в воздухе, не коснувшись щеки. «Ты очень красивая!» «Это ты из вежливости», — опустила я взгляд. «Из какой еще вежливости?» Он отдернул руку, словно боялся обжечься. «Ты вообще себя в зеркало видела?» «Ладно», — отмахнулась я. «Попытка засчитана». «Так вот...» «Ладно, еще я. Или мы вдвоем с помощью игрит. А как целой группой в пагоду припереться? Всей академией?» «Нет, это не выход. В книге сказано, что от нее ничего не зависит. Вообще ничего. Это все умение контролировать дар. Надо только разобраться, как это делается». И замолчала, потому что страшно стало. Если каждый маг обретет такую силу, что не то что паводок, горы по воздуху пустит, жуть. А я ведь тоже нелюбимый ребенок. Вдруг сказал Юджин. Он поднял взгляд в небо. Даже больше, чем нелюбимый, не родной. Я узнал об этом, когда отчим сдал меня миротворцам. А кто твой родной отец? По-прежнему, не глядя на меня. Юджин пожал плечами. «Мать нагуляла меня от беглого каторжника, от мага. Есть места похуже, чем Аусвер, Аврора. Это в приториуме не страшно родиться с даром. Своих они в расход не пускают. В дистриктах же сложнее намного. Есть колонии для таких, как мы, для тех, кому повезло меньше. В Хазире, например». это неподалеку от моего дистрикта». Голос его стал глухим, взгляд устремился в пустоту. Видно было, что говорить ему нелегко, но выговориться нужно. Отец, ну то есть я до последнего думал, что отец, когда-то был с корняком, держал небольшую лавку, торговал в ней собственноручно выделанными шкурами и кожей. Однажды он долго отсутствовал в дистрикте, То ли на охоте был, то ли по торговым делам. И мать целый месяц прятала в доме каторжника, беглого мага из Хазиры. И когда вернулся отец, этот каторжник был первым, кого он сдал. А потом стал жандармом. Я-то другим его не помню. Но соседи рассказывали, что его тогда словно подменили. Уезжал одним человеком, вернулся другим. Я потом уже понял... Это потому, что мать оказалась беременной. Мной. Дар у меня 17 лет обнаружился. Он вдруг криво усмехнулся. Мать, когда узнала, все умоляла прятать дар. А я в толк не мог взять, думал, она перегибает палку. Ну ладно еще от других прятаться, но от семьи. Меня ведь сколько себя помню, в глаза звали сыном жандарма. Я, конечно, прятал, ну как мог. Несколько лет Пока не расслабился Но о том, что отец меня сдаст Я никогда не думал Представить такое дико А что потом? Тихо спросила я, когда Юджин замолчал Он вздрогнул, но ответил В тот же день, когда отчим узнал, что я одаренный Он сдал меня миротворцем Попрощаться с братьями не дал Как будто магии заразить можно Я молчала «А что тут скажешь? Значит, Юджин такой же изгой, как я. Жандармов не просто ненавидят, их презирают и часто доходят до мести, до самосуда. Миротворцы не всегда успевают, да и не всегда спешат, чего уж там. Быть в собственном дистрикте жандармом, соглядатаем, надзирателем, шпионом, что может быть хуже?» «Наверное, только быть сыном жандарма». «Что у тебя с ним?» Вдруг спросил Юджин, рывком оборачиваясь ко мне. Я захлопала ресницами, не сразу поняла, о чем он, то есть о ком. А когда поняла, почувствовала, как к щекам приливает жар. «С кем?» Тем не менее спросила я, надеясь, что удастся уйти от неловкого разговора. «Ты поняла, с кем?» Сказал Юджин. «Синекой!» Я не стала опускать взгляд. Мне стыдиться нечего. Ну разве чуть-чуть? Но это моё дело. Давай не будем об этом, ладно? Он вынудил тебя. Не отставал Юджин. Заставил? «Юджин, пожалуйста», — покачала я головой. «Просто поверь, я здесь такая же пленница, как и все. Ты единственная, кто так спокойно отреагировал, когда узнал правду. «Ну не так и спокойно», — возразила я. «Аврора! Я видел новеньких, бьющихся в припадках, привязанных к кроватям, с палками-кляпами в зубах. Видел ползающих на брюхе перед магистрами, видел...» «Ну вот ты ответил на свой вопрос», — оборвала я его. «Скажи, мой припадок что-то изменил бы?» Юджин покачал головой. «Скорее всего, тебя заперли бы в лазарете и доили безостановочно, пока не пообещала бы быть паинькой и не сеять панику и вольнодумие среди студентов», сказал он уверенно и как-то горько. «Быть с рождением не такой, как все, осторожно подбирая слова, потому что поняла, Юджин слишком хорошо знает, о чем говорит. Это закаляет, но учит думать, анализировать». из всего извлекать выводы. но ну, и держать себя в руках, конечно. «Ро!» Из-за живой изгороди показалась Жасмин, бледная, осунувшаяся. «В деканат! Срочно!» «Иду!» — крикнула я и обернулась к Юджину. «Потом поговорим, ладно?» «Никому ни слова!» — тихо проговорил Юджин, морщись и делая особый акцент на «никому». Я прекрасно поняла, о ком он. «Можешь быть спокоен. Мы на одной стороне», — заверила я его. Юджин проводил меня пристальным и каким-то болезненным взглядом.